Габриэль Гарсиа Маркес. Добрый фокусник, продавец чудес. В то воскресенье, когда я его увидел в первый раз, бархатные подтяжки прострочены золотой мишурой, на всех пальцах перстни с цветными камешками, волосы на голове заплетены в косу и в косу эти вплетены бубенчики. Я подумал сперва, что это какой-то жалкий цирковой униформист, взобрался на стол было это в порту Санта-Мария-дель-Дарьен. Стол был заставлен пузырьками лекарств от разных недугов и завален успокаивающими травами. Всё он сам готовил и продавал, натреснутым громким голосом расхваливал свой товар в городках на Карибском побережье. Но только в тот раз никакого индейского дерьма еще не предлагал, а просил... Принесите настоящую ядовитую змею, и я покажу на себе, как действует найденное мною противоядие, единственное, абсолютно надежное дамы и господа, от укусов змей, тарантулов, скалопендр и всякого рода ядовитых млекопитающих. Кто-то, на кого, похоже, его вера в свое противоядие произвела сильное впечатление, сходил куда-то и принёс в бутылке мапану. Черно-желтая ядовитая змея обитает в Колумбии и Венесуэле. Из самых плохих. Из тех, от укуса которых жертва сразу же начинает задыхаться. И он схватил бутылку с такой жадностью, что все мы подумали, будто эту змейку он сейчас съест. Но она, едва почувствовала, что свободна, выскочила из бутылки и укусила его в шею. И он, задыхаясь, уже не мог говорить и только успел принять свое противоядие, как стол, заставленный дрянью, опрокинулся под напором толпы, и огромное тело осталось, свалившись с него, лежать на земле. И казалось, что внутри оно совсем пустое. Но он все так же смеялся, и все так же блестели его золотые зубы. Грохот от падения стола был такой, что броненосец с севера, прибывший с дружеским визитом лет 20 назад и с тех пор стоявший у пристани, объявил карантин, опасаясь, что змеиный яд может попасть к нему на палубу. А люди, праздновавшие вербное воскресенье, вышли из церкви со своими освещенными пальмовыми листьями, не дождавшись конца месяца, потому что каждому хотелось увидеть, что происходит с ужаленным а того уже раздувал воздух смерти, и теперь он в обхвате был вдвое больше прежнего. Изо рта у него шла желтая пена, и было слышно, как дышат его поры. Но по-прежнему он так сотрясался от хохота, что все бубенчики на нем звенели. Увеличиваясь, тело его отрывало у гетер пуговицы и разрывало швы одежды. И казалось, что персни вот-вот разрежут ему пальцы, а лицо его обрело цвет солонины, и все, кто видел, как его ужалила змея, поняли, что он, хотя еще жив, уже гниет и скоро рассыплется на такие мелкие кусочки, что его придется сгребать и ссыпать лопатой в мешок. Но в то же время им казалось, что даже превратившись в опилки, он не перестанет смеяться. Зрелище было настолько невероятное, что морские пехотинцы из северной страны поднялись на мостик своего корабля, чтобы фотоаппаратами с мощными линзами заснять его оттуда в цвете. Но женщины, вышедшие из церкви, помешали им это сделать. Они накрыли умирающего одеялом, а на одеяло положили освещенные пальмовые листья. Кто-то, чтобы не дать морским пехотинцам осквернить тело своими чужеземными штуковинами, а кто-то потому, что было страшно смотреть на нечестивца, способного умереть от смеха в буквальном смысле этого слова. Другие же надеялись, что таким способом избавят от яда хотя бы его душу. Все уже решили, что он мертв, когда одним движением он сбросил с себя пальмовые листья, и еще не совсем очнувшись и не оправившись до конца от происшедшего, без посторонней помощи поставил стол Скорабкался на него кое-как, и вот он уже опять кричит, что противоядие — это прям-таки благословение Господне в пузырьке. Вы все в этом убедились, и стоит всего два квартилью. Название монеты — одна четвертая часть реала. И изобрел он это противоядие не корысти ради, а для блага людей. Кто еще там говорит, будто это одно и то же?» «И только прошу вас, дамы и господа, не напирайте, хватит на всех!» Но люди, конечно, напирали и правильно делали, потому что на всех не хватило. Один пузырек приобрел даже адмирал с броненосца поверивший, что Снадобье это защитит также и от отравленных пуль анархистов. А члены экипажа, увидев, что им не сфотографировать человека, ужаленного змеёй мёртвым не только стали снимать его стоящим во весь рост на столе, но еще заставили давать автографы. И он их давал, до тех пор, пока руку не свело судорогой. Уже совсем стемнело, почти все разошлись, в порту оставались только самые непрекаянные. И тут он стал искать взглядом кого-нибудь с лицом поглупее. Ведь нужно было, чтобы кто-то помог ему убрать со стола и упаковать пузырьки, и, конечно, взгляд его остановился на мне. Словно сама судьба на меня взглянула, не только моя, но и его. И хотя с тех пор прошло уже больше ста лет, мы с ним помним все, как будто это было в прошлое воскресенье. Так или иначе, но мы уже складывали с ним его аптеку в чемодан с пурпурными завитушками, скорее похожие на гробницу мудреца, когда он, должно быть, увидев внутри меня какой-то свет, которого не увидел сразу, спросил равнодушно «Кто ты?» и ответил, что я сирота при живом отце. И он расхохотался даже громче, чем когда на него действовал яд, а потом спросил «Чем ты занимаешься?» и я ответил, что не занимаюсь ничем, просто живу, потому что все остальные занятия ломаного гроша не стоят. И он, все еще плача от смеха, спросил «Есть ли на свете такое?» что мне все таки хотелось бы знать. И это был единственный раз, когда я ответил ему серьезно и сказал правду, что хотел бы научиться гадать и предсказывать. И тогда он перестал смеяться и сказал, будто размышляя вслух, что для этого мне не хватает совсем немногого. Глупое лицо, которое для этого необходимо, у меня уже есть. В тот же вечер он поговорил с моим отцом И зареал с двумя квартилью и колоду карт, способных предсказывать любовные победы, купил меня навсегда. Таков был злой фокусник. Потому что добрый фокусник — не он, а я. Он мог доказать астроному, что месяц февраль — это стадо невидимых слонов. Но когда фортуна поворачивалась к нему спиной, он становился жестокосердным. В свои лучшие времена — Он был бальзамировщиком вице-королей и, рассказывают, умел придать их лицам выражение такой властности, что они потом еще по много лет правили даже лучше, чем при жизни. И до тех пор, пока он не возвращал им обычного вида мертвых, никто не осмеливался их хоронить. Но его положение пошатнулось после того, как он изобрел шахматы, в которых невозможны ни поражения, ни победа. А партия длится бесконечно. Игра эта довела до безумия одного капеллана и стала причиной самоубийства двух титулованных особ. И после этого он покатился вниз, стал толкователем сновидений, потом гипнотизером, которого приглашают для развлечения гостей на дни рождения, потом зубодёром, удаляющим зубы путем внушения, и, наконец, ярмарочным знахарем. И в ту пору, когда мы с ним познакомились, даже невежественные пираты не принимали его всерьез. Мы мотались по свету с нашей кучей лжелекарств и жили в вечном страхе из-за наших свечей, которые, если их зажжешь, делают контрабандистов невидимыми и за капель, которыми жены-христианки, незаметно накапав их в суп, могут сделать богобоязненными мужей голландцев». «И из-за всего того, что вы выберете сами, дамы и господа, и я совсем не настаиваю, чтобы вы покупали, а просто советую не отказываться от своего счастья». Но хоть мы и умирали со смеху над всем тем, что с нами происходило, на самом деле нам едва удавалось заработать себе на хлеб, и теперь он надеялся только на мое умение предсказывать. Переодев меня в японца положив в похожий на гробницу чемодан и цепью приковав внутри к правой стенке, он запирал меня в нем, чтобы я оттуда предсказывал. А сам в это время лихорадочно листал грамматику, отыскивая лучший способ заставить людей поверить в его новую науку. «А вот перед вами, дамы и господа...» «Младенец, терзаемый, светляками и езики Иля. И вот, например, вы, сеньор, ваше лицо выражает недоверие. Давайте посмотрим, хватит ли у вас духу спросить его, когда вы умрете. Но я никогда не мог сказать даже, какой сегодня день и месяц. И в конце концов он потерял надежду на то, что я стану предсказателем. Это из-за того не работает твоя железа прорицаний, что ты после обеда спишь. А потом, чтобы удача к нему вернулась, ударил меня палкой по голове и сказал, что отведет меня к отцу и потребует с него назад деньги. Как раз тогда, однако, он обнаружил способы применять электричество, рождаемое страданием, и стал мастерить швейную машинку с присосками, которая работает если присоединить эти присоски к испытывающей боль части тела. Но так как я ночью напролёт стонал от палочных ударов, которыми он осыпал меня для того, чтобы у него кончилась полоса невезения, ему пришлось, чтобы испытать свое изобретение, оставить меня у себя. И мое возвращение домой стало откладываться, а его настроение подниматься. И, наконец, машинка заработала прекрасно, стала шить не только лучше любой послушницы, но и вышивать, в зависимости от силы боли и от того, где болит птичек и цветы астромелии. В таком положении мы пребывали, уверенные, что одержали, наконец, победу над невезением, когда до нас дошла весть о том, что адмирал-сброненосца, пожелав продемонстрировать в Филадельфии действие купленного им противоядия, превратился в присутствие своего штаба в варенье из адмирала». Теперь он не смеялся. «Мы бежали по тропинкам, которые знают одни индейцы, и чем в большую глушь мы забирались, тем чаще слышали, что под предлогом борьбы с жёлтой лихорадкой в страну вторглись морские пехотинцы и рубят головы всем явным и тайным торговцам зельями, каких встречают на своем пути, и рубят не только коренным жителям, этим на всякий случай, но и по рассеянности китайцам, по привычке неграм и за то, что те умеют заклинать змей индийцам, а потом уничтожают фауну и флору, и, если удается, минералы, потому что их специалисты по нашим делам объяснили им, что жители Карибского побережья даже природу готовы изменить ради того, чтобы досадить гринго. Я не понимал ни почему морские пехотинцы в такой ярости Ничего мы с ним так боимся, пока мы не оказались в безопасности наедине с ветрами гуахиры, дующими от начала времен. И только тут у него хватило духу мне признаться, что противоядие его было не более чем смесью ревеня со скипидаром, но он заранее заплатил два о какому-то бродяге, чтобы тот принес лишенную яда мапану». Мы поселились в руинах миссии колониальных времен, поддерживаемые иллюзорной надеждой на то, что появятся контрабандисты, те, кому можно доверять, и кто только и способен решиться ступить на эти пустынные солончаки, оказаться под ртутной лампой этого солнца. Сперва мы ели копченых саламандр сорняками. И мы были еще способны смеяться, когда пытались есть сварив предварительно его гетры — Но когда мы съели даже паутину с поверхности прудов, мы поняли, как не хватает нам оставленного нами мира. Поскольку я в то время не знал от смерти никаких средств, я лег, принял положение, при котором болело меньше, и стал ее ждать. А он в это время вспоминал в бреду о женщине, такой нежной, что она, вздыхая, могла проходить сквозь стены но даже эти любовные страдания были просто вызовом, который он бросил смерти. Однако в час, когда мы уже должны были быть мертвыми, он подошел ко мне и сел рядом, полный жизни как никогда, и провел ночь, наблюдая за моей агонией, думая с такой силой, что я до сих пор не знаю, ветер тогда свистел среди развалин или его мысли. А перед рассветом, Сказал тем же голосом и так же решительно, как в прежние времена, что теперь он, наконец, знает истину. И заключается она в том, что это из-за меня искривилась линия его судьбы. Так что затяни ремень потуже, потому что то, что ты мне искривил, ты же мне сейчас и выпрямишь. Тогда-то и начал я терять те крохи расположения к нему, какие во мне еще оставались». Он сорвал последние тряпки, которые на мне были, закатал меня в колючую проволоку, насыпая в мои раны селитры, замариновал меня в собственных моих водах и подвесил за щиколотки на солнце. И при этом кричал, что такого умершления плоти недостаточно, что оно не умиротворит его преследователей» кончил он тем, что бросил меня гнить в моих собственных бедах в подземном карцере покаяния, где миссионеры в колониальные времена наставляли на путь истины еретиков, и с коварством, которого у него еще оставалось в избытке, стал, используя искусство чревовещания, которым владел в совершенстве, подражать голосам съедобных животных, созревшей свекли, и журчанию родников, чтобы мне казалось, будто от голода и жажды я умираю среди необыкновенного изобилия. Когда же, наконец, контрабандисты поделились с ним с съестными припасами, он стал спускаться в подземелье и приносить мне еды ровно столько, сколько нужно было, чтобы не дать мне умереть. Но потом я расплачивался за эту милостыню тем, что он вырывал у меня клещами ногти и мельничными жерновами стачивал зубы. И жил я только надеждой, что у меня еще будет случай избавиться от этих унижений и страшных пыток. Я изумлялся тому, как выдерживаю вонь собственного гниения. А он по-прежнему бросал мне сверху свои объедки и кидал куски дохлых ящериц и хищных птиц, чтобы совсем отравить воздух в моей темнице. Не знаю, сколько времени так прошло, когда он принес труб зайца, и стал дразнить меня, показывая, что скорее бросит его гнить, нежели даст мне съесть. Но ну и тогда я не потерял самообладание, а только разозлился, схватил зайца за уши и швырнул в стену, вообразив, что о стену расплющился не зверёк, а мой мучитель. И потом все было как во сне. Заяц ожил, закричал от ужаса и вернулся, шагая по воздуху, вернулся ко мне в руки. Вот так началась моя новая прекрасная жизнь. Именно с этих пор брожу я по свету и больным малярией снижаю температуру за два песо. Зрение слепым возвращаю за 4:50. Страдающих водянкой обезвоживаю за восемнадцать песо. Восстанавливаю конечности безруким или безногим от рождения за 20, а потерявшим их в результате несчастного случая или драки за два. А если по причине войны, землетрясения, высадки морской пехоты или любого другого стихийного бедствия, то за 25. Обычные болезни исцеляю все разом по договоренности. С помешанных беру в зависимости от того, на чем помешались. «Детей лечу за половину стоимости, а дураков за спасибо». «А ну-ка, дамы и господа, у кого из вас повернется язык сказать, что это не чистая филантропия? А теперь, наконец, господин командующий 20-м флотом, прикажите своим мальчикам убрать заграждение и пропустить страждущее человечество. Прокаженные налево, эпилептики направо, паралитики туда, где они не будут мешать» а менее острые случаи пусть ждут позади. Только, пожалуйста, не наваливайтесь на меня все разом, иначе я ни за что не отвечаю, могу перепутать болезни и вылечу вас от того, чего у вас нет. И пусть от музыки закипит медь-труп, и от фейерверков сгорят ангелы, а от водки погибнет мысль. И пусть придут канатоходцы и шлюхи, скотоубойщики и фотографы, И всё это за мой счет, дамы и господа! Потому что на этом кончилась дурная слава мне подобных и наступило всеобщее примирение. Вот так, прибегая к депутатским уловкам, я усыпляю вашу бдительность на случай, если вдруг смекалка меня подведет и кто-нибудь из вас почувствует себя после моего лечения хуже, чем до него. Единственное, что я отказываюсь делать так это воскрешать мёртвых, потому что они, едва открыв глаза, набрасываются с кулаками на того, кто нарушил их покой, а потом все равно либо кончают самоубийством, либо умирают снова, уже от разочарования. Сперва за мной ходила ученых, желавших убедиться в моем праве заниматься тем, чем занимаюсь, А когда удостоверились, что это право у меня есть, они стали пугать меня тем кругом ада, где пребывает Симон Мак, и посоветовали мне остаток жизни провести в покаянии, чтобы я стал святым. Но я со всем уважением, которого они заслуживают, ответил, что именно с этого я в свое время и начинал. Ведь мне, артисту, не будет после смерти никакой пользы от того, что я стану святым. И хочу я только одного — жить и нестись, очертя голову, на этой шестицилиндровой колымаге с откидным верхом, купленной у консула морской пехоты вместе с шофером, когда-то баритоном в опере «Нью Орлеанских пиратов», с теперешними моими шелковыми рубашками, моими восточными лосьонами, моими зубами и стопазов, моей парчёвой шляпой моими комбинированными из кожи двух цветов ботинками. Хочу спать и впредь сколько пожелаю по утрам, танцевать с королевами красоты и кружить им голову своим подчерпнутым из энциклопедии красноречием. И у меня не затрясутся поджилки, если как-нибудь в среду, в первый день 40-дневного поста, перед Пасхой, пропадут мои способности. Ведь для того, чтобы жить и дальше этой жизнью министра, Мне более чем достаточно глупого лица и бесчисленных лавок, которые тянутся отсюда до мест по ту сторону сумерек, где те же туристы, что прежде взымали с нас налог в пользу своего военного флота, теперь лезут, расталкивая друг друга локтями за фото с моим автографом, за календарями, где напечатаны мои стихи о любви, за медалями с моим профилем, за кусочками моей одежды». И все это несмотря на то, что я, в отличие от отцов Отечества, не высечен из мрамора, не торчу днем и ночью верхом на лошади и не обделан всеми ласточками. Жаль, что эту историю не сможет повторить злой фокусник, а то бы вы убедились, что каждое слово в ней правда. В последний раз, когда его видели, Он уже растерял даже булавки, которыми было приколото к нему его прежнее великолепие, а благодаря суровости пустыни у него исчезла душа и перемешались в теле кости. Но два или три бубенчика в косе у него еще оставались, и этого было больше, чем достаточно. Как-то в воскресенье он появился снова в порту Санта-Мария-дель-Дарьен, со своим неизменным чемоданом, похожим на гробницу. Только на этот раз он не торговал противоядиями, а просил голосом, натреснутым от избытка чувств, чтобы морские пехотинцы расстреляли его на глазах у всех. Тогда он сможет продемонстрировать на себе способность этого вот сверхъестественного существа воскрешать людей, дамы и господа. И хотя у вас которые столько времени страдали от моих обманов и мошенничества, есть все основания мне не верить, я клянусь вам костями своей матери. То, что вы сегодня увидите, да подлинная правда, а не что-то из потустороннего мира. Если у вас на этот счет остаются хоть какие-то сомнения, присмотритесь хорошенько и убедитесь, что сейчас я уже не смеюсь, как прежде, а с трудом сдерживаю слезы». Можно представить себе, какое впечатление на всех произвело, когда он с глазами полными слез расстегнул на груди рубашку и похлопал там, где сердце, указывая этим смерти самое лучшее место. Однако морские пехотинцы, боясь оплошать на глазах воскресной толпы, стрелять не стали. Кто-то, должно быть, помнивший его прежние фокусы, куда-то сходил, и принёс ему в жестянке несколько корней коровика, которых хватило бы на то, чтобы всплыли брюхом вверх все корвины в Карибском море. И он схватил жестянку с такой жадностью, словно собирался их съесть. И он на самом деле их съел, дамы и господа. Только, пожалуйста, не приходите в ужас и не спешите молиться за упокой моей души, ведь умереть для меня все равно, что сходить в гости». В этот раз он повел себя честно, не стал, как актер на сцене, изображать предсмертный хрип, а только слез, кое как со стола, выбрал на земле, поколебавшись, самое подходящее место, и с него, уже лежа, посмотрел на меня, как на родную мать, вытянул вдоль тела руки и, все еще сдерживая свои мужские слезы, испустил последний вздох. И столбняк вечности выкрутил его сперва в одну сторону, а потом в другую. Да, это был единственный раз, когда наука меня подвела. Я положил его в тот за витушками чемодан, куда я вмещаюсь целиком. Заказал за упокойную службу. Эта служба, из-за того, что облачение на священнике было золотое, и в церкви сидели три епископа, обошлась мне в четыре раза по пятьдесят дублонов. И я приказал возвести для него на холме, овеваемом с моря самыми приятными ветерками, часовню. А в ней была гробница достойной императора, и на чугунной плите за главными готическими буквами написано Здесь покоится мертвый фокусник, которого многие называли злым, посрамитель морской пехоты и жертва науки. И когда я решил, что этими почестями воздал должное его добродетелям, то начал мстить ему за унижение, которым он меня подвергал. Я воскресил его внутри его бронированной гробницы и оставил там биться в ужасе. Это произошло задолго до того, как порт Санта-Мария-дель-Дарьен съели муравьи. Но часовня с гробницей, ничуть от них не пострадавшая, до сих пор стоит на холме в тени драконов, спящих в ветрах Атлантики. И каждый раз, когда бываю в тех краях, я привожу полную машину роз. И сердце у меня, когда я вспоминаю о его добродетелях, разрывается от жалости. Но потом я прикладываю ухо к чугунной плите и слушаю, как он плачет среди обломков развалившегося чемодана. И если вдруг он умирает снова, я его снова воскрешаю. Ибо наказание это прекрасно тем, что он будет жить в гробнице, пока живу я. То есть вечно». Габриэль Гарсия Маркес Добрый фокусник, продавец чудес Рассказ читал Олег Булдаков Корректор Елена Липская